Тимоте де Фамбель, Ван Го, «Принц без королевства», книга вторая, роман «Дилогия», перевод с французского Ирины Валевич, Юлии Рац, Москва, издательство «Компас Гид», 2016 год, категория 12+. Часть первая. Первая. В начале всего. Лейк-Херст, Нью-Джерси, 1 сентября 1929 года. Прямоугольная прогалина из примятых колоссиев напоминала ложе с балдахином. Они лежали рядом, почти вплотную. С четырех сторон их обступали золотые колоссия, куда ни глянь, всюду простирались бескрайние поля созревшей пшеницы, тянущиеся к солнцу, а в паре километров от них виднелся неподвижный дирижабль, похожий на серебристую каплю среди зеленой травы. Ей было около двенадцати лет, ему четырнадцать лет. Минуту назад она бежала за ним через пшеничное поле, и колоссия смыкались за их спинами. «Уходи — Уходи! — кричал он. Она никак не могла понять, куда он бежит. И вот теперь они лежали, приникнув к земле лицом к лицу. Она плакала. — Мы что, прячемся? — Зачем? — Ван Го прижал два пальца к губам Этель. — Тихо. — Он там! — Он там! Он охотится за мной. Колоси даже не шелестели, царила мёртвая тишина, но в воздух пронизывала какая-то неслышная тягучая нота, голос лета или быть может песня солнца. Ван гла смотрел на девочку безумными глазами. Объясни, что случилось, прошептала Этель. Высохшая земля впитала ее крошечную слезинку. Там же нет никого. Ван Го, я тебя не узнаю. Что с тобой? Этель была знакома с ним всего двадцать дней, но ей казалось, что их встреча начало всему, и что он первый человек, которого она по-настоящему узнала. Двадцать дней. Целая вечность, проведенная вместе, за это время они успели совершить кругосветное путешествие. Поглощенные друг другом, они начисто забыли о других пассажирах графа Цепелина, о толпах зевак на каждой стоянке, о газетчиках со всего света, которые описывали приключения огромного дирижабля, о фотографах, ослеплявших вспышками магния всех вокруг тела им чудилось, будто всё это время они летели вдвоём от Нью-Йорка до Германии, а потом без единой остановки до Японии. Побродив 5 дней по запутанным улочкам Токио, они в 3 дня перемахнули Тихий океан, пересекли в рое маленьких самолётиков залив Сан-Франциско в лучах заката, посетили под бурные овации зрителей Лос-Анджелес и Чикаго и наконец высадились в Лейк-Херсте близ Нью-Йорка. Всего этого хватило бы на целую жизнь или даже на две жизни слившиеся воедино. Умоляю тебя, выдохнула она. Скажи, чего ты испугался? Я помогу. Ван Гог снова прикрыл ей рот ладонью. Ему показалось, что он услышал щелчок, как будто кто-то взвёл курок. Он здесь. Кто? Этоль перевернулась на спину. Ван Гог стал совсем другим. Ещё 3 недели назад они не знали друг друга. Познакомились в небе над Нью-Йорком в первую ночь полёта. Как же это хотелось вернуться туда и бесконечно переживать всё, что было, секунду за секундой, начиная с первых слов. Ты что вообще не говоришь? Конечно, она молчала. Таков был ее ответ на все вопросы, которые ей задавали последние пять лет. Взяв стакан с водой, она просто отвернулась к окну. Они летели на сто метров выше самых высоких небоскребов, сверкающих столпов света посреди ночной тьмы. Этель даже не поинтересовалась, кто он такой. «Я знаю, что ты здесь вместе с братом», — сказал Ван Го. Ты никогда не говоришь с ним, а ведь он так заботится о тебе. На этот раз она повернула голову, и он увидел её внимательные зелёные глаза. Все пассажиры давно спали. Она пришла, чтобы выпить воды, и наткнулась на этого поринька, сидевшего в полутёмной тесной кухоньке дирижабля. Он чистил картошку, значит, работал здесь поварёнком. Этель подошла к двери, собираясь вернуться к себе в каюту, и услышала за спиной «Если не сможешь заснуть, знай, я всегда тут, и меня зовут Ван Го». Эти слова удержали ее на месте, и она повторила их про себя. «А если я засну, будет ли он еще называться Ван Го?» — подумала она и снова взглянула на него, подумала. Почти против воли, она увидела, что он придает форму идеального восьмигранника каждой картофелине, как драгоценному камню. А главное, она поняла, Ван Го не похож ни на кого из знакомого ей доселе мира. Дирижабль же летел над морем. От Манхэттена остался только светящийся орел, Ван Го сказал. За свою жизнь я тоже произнёс очень мало слов. Твоё молчание развязывает мне язык. Она улыбнулась и вышла из кухни, но эта улыбка выдала её. Потому что да, всего через несколько минут она вернулась, села на какой-то ящик, сделав вид, будто Не замечает Ван Го, а он напевал песенку на незнакомом языке. Теперь юноша уже и не помнил, какими рассказами заполнил ту ночную тишину. Знал только, что проговорил до самого утра. Может быть, он начал с картошки, которую чистил. Эта картошка вареная, тушеная, жареная, тертая, взбитая в пюре — Зачаровывало его. Иногда он даже запекал её, обмазав глиной, а потом раскалывал оболочку камнем. От картошки он, видимо, плавно перешёл к яйцу, а от него курица и вообще ко всему, что связано с птичьим двором, огородными запахами и лавкой пряностей, ко всему, что, созрев по осени, со стуком падает птичьей, с фруктовых деревьев. Он описывал треск расколотых каштанов, шипение грибов на сковороде. Она слушала. Он дал ей понюхать баночку со стручками ванили, и когда она поднесла её к лицу, наконец-то услышал первый звук из её уст, что-то вроде невнятного стона какой издает ребенок, повернувшись во сне. С минуту они молча глядели друг на друга. Она оказалась удивленной. Ван Го продолжал говорить. Позже он заметил, что стручки ванили заставили девочку прослезиться, и даже пряный запах дрожжевого теста на кухонной доске пробудил в ней какие-то воспоминания. Он видел, как она таяет. На следующий день, пролетая над 35-м меридианом, Этель произнесла первое слово: кит. И действительно, внизу плыл по волнам белый островок, который не заметили даже члены экипажа. Островок становился серым, как только вздымался из пены, После этого слова прозвучало ещё одно тартинка. Потом Ван Гог, а затем и другие в том же роде, которые тешат глаз или утоляют аппетит. Так продолжалось почти 2 недели. Этель почувствовала, что к ней возвращается жизнь, как зрение к слепому. Пол сидевший за общим столом следил за выздоровлением сестры. Он не слышал её звычного голоса со дня смерти их родителей. 21 августа, как раз перед вылетом из Японии, Этель впервые уловила во взгляде Ванго смятение. Что же случилось в тот вечер? Этель внезапно вспомнила, что даже мечтам приходит конец. И вот теперь они лежали в гнёздышке из колосиев и солнца. Как это было чудесно ощутиться здесь ранним утром, вдвоём, так близко друг к другу и так далеко от остальных. Этель храбро протянула ему руку и явственно ощутила, как дрожит его рука. «Дирижабль скоро взлетит. Тебе нужно идти», — прошептал Ван Го. «А ты? Я тебя догоню. Нет, я останусь с тобой. Уходи!» Этель приподнялась, но Ван Го удержал ее за руку. «Пригнись и иди к краю поля, вон туда, а потом беги к Цепелину. Ой!» «Что-то упало на землю за спиной Ван Го?» — он проворно подобрал предметы сунула его за пояс. «Это был револьвер». «Ты спятил», — сказала Этель. Ван Го предпочел бы спятить. Как ему хотелось думать, что все это — его выдумки, что невидимый враг, трижды за эту неделю пытавшийся его убить, не существовал, что взгляд Этель может отогнать мрачные тени, окружавшие его со всех сторон... Этель вырвала руку, отошла на шаг и прошептала. «Ты обещал. Не забудешь?» Он кивнул, невидяще, глядя в пустоту, и Этель скрылась за стеной пшеничных колоссев. Она бежала уже минут десять, смахивая с глаз и щек налипшие волосы, как вдруг услышала «Далеко позади?» «Два выстрела!» Она обернулась, Золотые колосья замерли, как море, при отливе. Этель даже не могла определить, откуда она ушла и где раздались эти звуки. Издали уже доносился трубный зов сирены дирижабля. Этель растерянно топталась на месте, но, вспомнив умаляющий взгляд Ван Го, она все-таки направилась к Цепелину. Командир ЭКНР кричал так громко, что дрожали стёкла кухонного отсека. "Где он, ваш пикколо?" Примечание: малыш итальянское. Конец примечания. "Куда вы его подевали?" Повар Отто Манц испуганно втянул голову в плечи. Его жирные подбородки дрожали, он жалобно причитал. Еще в полночь он был здесь и готовил соус. «Найте, попробуйте!» И он протянул Хуга Экинеру ложку с дымящейся подливой, которую тот яростно толкнул. «При чем тот соус? Я спрашиваю, где Ван Го?» Кухня находилась в передней части дирижабля. Гигантская сигара рвала с неба натягивая причальные канаты, в её чреве могли свободно разместиться 10 каравелл подобных той, на которой плавал Христофор Колумб. В дверях появился старший пилот. Не хватает двух пассажиров. Кого? взревел Экенер. Нет моей младшей сестры, сказал человек лет 20, вошедший следом за пилотом. Господи, да здесь Не детский сад, это первый в мире кругосветный перелёт, а мы уже на час опаздываем. Ну и где эти детишки? "Вон они!" закричал повар. Этоль врезалась в толпу окружавшую Цепелин. Её брат пол бросился к окну, а она была одна. "Поднимите её на борт!" приказал командир. Трап уже убрали. И девочку втащили наверх за руки. Пол встретил ее у входа вопросом «Где ты была?». Этель сунула в карманы сжатые кулачки. Она в упор смотрела на брата. Ей предстояло решить либо снова погрузиться в молчание, как это было до встречи с Ван Го, либо набраться смелости и в одиночестве пойти по новому пути — Пол заметил, что сестра в смятении, она была похожа на лунатика, и брат боялся ее потревожить. — Я гуляла, — произнесла наконец Этель. В этот момент к ним подошел Экенер. — А где Ванго? — Не знаю, — ответила девочка. — Я ему не сторож. Разве он не здесь? — Нет, — отрезал командир. — И здесь его уже не будет. Мы взлетаем. — Мы взлетаем. «Но вы же не улетите без Ванго!» — взмолился повар. «Он уволен! Разговор окончен! Нам пора!» Тут голос Экиннера дрогнул. Этель отвела глаза. Командир начал отдавать приказы пилотам. Отто Манс бессильно привалился к стене и жалобно спросил. «Ну как же, Ванго? Неужели вы это серьез?» «А что я...» «Похож на шутника!» — заорал Экинер, грозно нахмурившись. Повар, по-прежнему державший деревянную ложку, еле слышно пролепетал. «Да вы хотя бы попробуйте его соус!» Словно вкус трюфеля мог изменить судьбу мальчика, но Экинер уже скрылся. И вдруг раздался возглас метр до телекубиса. «Вот он!» Эта Эльбросилась в кают-компанию и растолкала пассажиров, сгрудившихся у окна. Она торопливо оглядывала поле, где солдаты сдерживали толпу зевак. "Вот он", повторил Куби, стоявший рядом, и тут это увидела вдали человек. Он бежал к дережаблю, размахивая руками. "Да это же господин Антонов!" Борис Петрович Антонов тоже отсутствовал на перекличке. Похоже, он ранен. Антонов и в самом деле хромал, его колено было вязано шейным платком. На сей раз к люку приставили деревянную лесенку. Опоздавший рассказал, что поранил ногу. Он провалился в листью нору, когда отошел подальше от дирижабля, чтобы сделать снимки. При этом он не спускал глаз с сетель. У Бориса Антонова был восковой цвет лица и маленькие очочки в железной оправе. Он путешествовал вместе с доктором Куклиным, русским учёным, официальным представителем Москвы, которому поручили следить за перелётом дирижабля над Советским Союзом. Двумя неделями раньше Кенигер решила обогнуть русскую столицу с севера, и десятки тысяч москвичей честно ожидали появления дирижабля. Доктор Куклин пришёл в ярость, но нахугае Кеннера это не произвело ни малейшего впечатления. Тогда Куклин занялся своим соотечественником Антоновым, он даже не взглянул на его колено с окаравленной повязкой, понизив голос: Он о чём-то расспрашивал своего спутника, судя по всему, Куклин был удовлетворён его ответами. Он твердил: "Да, да, да", и даже потрепал Бориса Антонова по щеке, как генерал храброго солдата. Внезапно пассажиры почувствовали толчок. Дирижабль взлетел. Этот миг, когда воздушный корабль оторвался от земли под крики толпы и медленно воспарил в безмолвные слои атмосферы, был одним из самых волнующих за всё путешествие. Старый Экенер сидел в узком деревянном кресле у окна пилотской кабины. Его голубые глаза заволокла лёгкая грусть. Командир думал о Ван Го, об этом четырнадцатилетнем мальчике, который провел почти год на борту графа Цепелина, и которого он прозвал Пикколо. Экинер сразу почувствовал, что у этого паренька загадочная, непостижимая судьба. Он невольно привязался к Ван Го, но с самого начала со страхом ждал того дня, когда мальчик исчезнет. Экэнер глядел вниз. Они уже поднялись на 200 метров, оставив позади муравейник Ангараф, Лейхерста, под дирижаблем простиралось только пшеничное поле. И вдруг Экэнер улыбнулся прямо под собой. Он увидел сквозь желтую дымку золотисто-жёлтый простор и крошечную фигурку среди колосьев. Этот образ напомнил ему другие картины: Сахарова уходящую в океан, квадратики японских садов на острове Хоккайдо, полную луну над чёрными лесами Сибири. Ну, всякий раз это было чудо. Вот и теперь ему казалось, что люди нарочно не собирали урожай, чтобы он смог разглядеть ребёнка бегущего под дирижаблем и оставляющего за собой дорожку притоптанных колосьев. Это ушла в свою каюту, глядя в окно, она не спускала глаз с точки, двигавшейся по земле. Девочка вцепилась в оконную раму, Тень дирижабля медленно, но верно перегоняла бегущего человечка. Это Элиза всех сил вытягивала шею, чтобы за ним и следить. У нее бешено колотилось сердце. Ван Го! — шепнула она. В этот момент доктор Куклин, стоявший за переборкой в соседней каюте, уронил бокал шампанским. Бокал ударился об угол столика и разлетелся в дребезги. Его товарищ, Антонов, сидевший рядом, вскочил, как ошпаренный. — Ты абсолютно в этом уверен? — тихо спросил Куклин, приоткрыв окошко. — Почему ты спрашиваешь? — удивился Борис. — Я задал тебе вопрос, — наставил Куклин, не поднимая глаз. Борис пробормотал. — Я... Я не успел подойти к телу, но... — Что? Но? — Но я видел, как он упал. — И ты не проверил. — И ты не проверил. Тогда цепелин улетел бы без меня человечек внизу исчез из виду куклин злобно ощерился ничтожество Вэнго остановился он был измочен ноги в крови схлёстанные колосиями сотни Задыхаясь, он согнулся и, уперся руками в колени, вдали затихал рог от моторов. Ванго медленно распрямился. Он не отрывал взгляда от горизонта до тех пор, пока вокруг не наступила тишина.